Глава третья. О мертвых языках и роковых случайностях Высшая Академия Магических Искусств. Лесли Кабинет ректора мы покинули в смешанных чувствах. С одной стороны, Элисандра проявила удивительную лояльность, и наказание оказалось не таким уж и страшным. С другой, именно это и настораживало. «Наставница отличалась жестким непреклонным характером и никому не делала поблажек, и от шайгарского зелья я заранее ожидала подвоха. У меня такое чувство, что ингредиенты мы по всей империи будем лично отлавливать», вздохнула, вспомнив нашу прошлую отработку и вылазку за снежным мхом. В теории ничего сложного. На практике злосчастный мох пришлось отвоевывать с боем, В лесу мы нарвались на орочьих шаманов, чудом выжили и оказались втянутыми в сложнейшие расследования. С тех пор к любым зельям я относилась с подозрением, особенно если ингредиенты нельзя было купить в ближайшей лавке с доставкой прямо в Академию. «Хм, «Я про такое зелье никогда не слышала», — задумчиво протянула Беатриса. «И отработка меня волнует меньше всего, а вот ситуация с принцем и королевой...» «Нужно поговорить с мастером», — добавила Эльза. «Если нам угрожает опасность, мы имеем право знать правду. В конце-то концов не на флористов учимся. Мы, боевые маги, можем постоять за себя». «Мы только что провалили задание», — напомнила я. «Предлагаю выждать, пока Аббас и Лиссандры остынут, а после попытаемся выяснить подробности». «Мне тоже не нравится ситуация». «Лес, а ты с Ингвардом не хочешь поговорить?» Вкрадчиво поинтересовалась Эльза. «Да-да», — поддержала ее Беата. «Вам давно пора встретиться и...» «Исключено», — воскликнула я. «У него есть пара, я видела». «Ты видела какую-то татуировку?» — поправила меня Эльза. «Не факт, что это была именно метка пары. Сама же говорила, что толком ничего не рассмотрела». Перед глазами вновь всплыла до боли знакомая картина. Залитый солнцем тренировочный полигон и двое мужчин, сражающихся на мечах. В тот день Ингвард прибыл в академию с проверкой и, закончив работу, решил немного поупражняться. За его боем с мастером втихаря наблюдали все адептки и преподавательницы. И если остальные дамы любовались мускулистыми телами и выверенными движениями мечников то я гипнотизировала взглядом татуировки черными змеями, оплетающие руки некроманта. Один узор сразу показался мне чужеродным. Он выделялся на фоне остальных и казался отталкивающим. Метка пары. Знак, что этот мужчина никогда не будет моим. Ведь на моей руке такой узор так и не появился, даже спустя время». Только чувства не утихли, и каждый раз, когда я видела Ингварда, сердце ныло от боли и хотелось выйти от тоски и безысходности. — В тентаре у тебя будет прекрасная возможность рассмотреть все более внимательно, — заговорщицки подмигнула Беата. — В смысле? — недоуменно уточнила я. — Но Ингвард каждый день упражняется с мечом, — пояснила подруга. — А в рубашке тренироваться неудобно и ни за что! — Воскликнула, представив, как мы прячемся за ближайшими кустами, пока тёмный тренируется. «Обязательно купим гномий бинокль», — успокоила меня заклинательница. Найдем точку с хорошим обзором, и оттуда будем наблюдать за ним. Никто и не узнает». Хм. «С нашей удачей об этом узнают все стражи и маги, проходящие службу в тентаре», — сказала я. «Над нами будет смеяться даже местная нечисть». «Ой, лес, успокойся», — отмахнулась Беата. Давай признаем очевидное. Оборотень, встретивший пару, от нее ни на шаг не отходит. А Ингвард постоянно вокруг тебя круги нарезает, словно голодная акула. Вот-вот, добавила Эльза, и на вызов вместе с мастером примчал не просто так. Наверняка он почувствовал, что тебе плохо. И до конца дежурства он от тебя не отходил, продолжила заклинательница. Суарса едва не загрыз, когда тот натанец тебя пригласил после дежурства. «Ну, последнее меня тоже смутило». «Предлагаю не поруть горячку», — сказала Беата. «Сейчас разберемся с зельем, а после возьмем у Астайрона пару книг про оборотней и особенности их брачных меток. Почитаем?» «Я уже все читала», — призналась. «Еще раз перечитаем», — воскликнула Эльза, вталкивая меня в библиотеку. «Может, ты что-то пропустила?» По книжным лабиринтам разлетелся тихий перезвон магических колокольчиков, и навстречу нам выпорхнул дух-хранитель. «Приветствую вас в храме знаний!» – замигал Астайрон. «Приветствуем, стража истины!» – чинно ответили мы. Наша академия славилась не только уникальными боевыми магами, но и самой большой библиотекой в империи. А охранял это сокровище древний неупокоенный дух – Никто точно не знал, откуда он появился и почему Элисандра позволила существу из тени работать в Академии, но свою работу Астайрон выполнял великолепно. Дух наизусть знал все списки книг, хранящихся в здании Академии, и мог за минуту найти все, что угодно. Правда, скорость его работы часто зависела от настроения и того, насколько вежливо с ним обращались адепты. Грубиянов хранитель не выносил и ни разу мстил, выдавая не те книги. И ректор спускала ему это с рук, считала, что адепты не дети и должны сами находить язык с разумной нечистью. — Господин Астайрон, — начала я, — вы не могли бы помочь найти великую энциклопедию зельеварения? — Дело в том, что ректор поручила нам сварить шайгарское зелье, — добавила Беатриса. «Шайгарское?» Удивленно замерцал темно-лиловый шар. «Вы ничего не путаете?» «Нет», — настороженно протянула я. «А, «А что, есть варианты с похожим названием?» «Похожих нет», — ответил дух, призывая огромную черную книгу с алым черепом на переплете. «Просто этот рецепт написан на древнеорочьем». Предчувствия нас не обманули. Мы это будем переводить до скончания веков. — Господин Астайрон, — вкратчиво мурлыкнула Эльза, — а вы не могли бы помочь нам с переводом? Или выдать кристалл-переводчик? — с надеждой протянула я. — Боюсь, это невозможно, — сочувственно мигнул дух. — Я знаю много языков, но этот не смог осилить и наши стандартные артефакты вам не помогут. В них нет мертвых языков. Думаю, вам стоит обратиться к мастеру Трорину. Он единственный в столице изготавливает очки-переводчики, работающие с орочьими диалектами. Хм, гнома мы неплохо знали, и договориться с ним было вполне реально. Вопрос лишь в цене. Хотя я готова отдать за этот артефакт всю заначку — и, думаю, девочки меня поддержат. Астайрон — лучший лингвист империи. Если даже он потерпел фиаско, сами мы никогда не переведем этот ужас. Интересно, мы еще успеем до закрытия лавки?» — нахмурилась Биата. Насколько мне известно, лавка работает круглосуточно. Магазин Трорина расположен в старом городе, в самом центре квартала мастеров. Изумрудный дом с черной крышей и двумя перекрещенными молотами на вывеске. Его сложно не заметить, — ответил хранитель. — Только вам придется сильно постараться, чтобы уговорить его изготовить артефакт вне очереди. У него запись на годы вперед. — Спасибо, Астайрун. Мы можем взять книгу с собой? — Конечно. Я оформлю ее на вашу группу. В это же время лавка Трорина. Мастер Трорин, почтеннейший представитель гильдии артефакторов и величайший шоу Мастер Империи, был гением, но отличался чрезмерной даже для гнома злопамятностью и скверным чувством юмора. Когда в его лавку заявился помощник Алессандро Дарини и попросил изготовить для его господина уникальный артефакт-переводчик, Мастер с радостью взялся за заказ и даже объявил, что сделает скидку. Над заказом для заклятого врага мастер работал всю неделю и сейчас с гордостью смотрел на венец своей мести, нежно поглаживая элегантную золотую оправу. Три месяца назад проклятый не сорвал его шоу иллюзий в императорском дворце. «Сегодня справедливость восторжествует!» И он отомстит за все!»